Кобальт кивнул, убрал, наконец, руки с плеч семёна и оценивающе оглядел нового знакомого. — Геральт, — протянул сход развалыч, — ты что, ведьмак? — Ведьмак. Кобальт резко обернулся к семёну Что стряслось? — Рассказывай немедленно. Орк с надеждой взглянул на Геральта, но, натолкнувшись на твердокаменный взгляд ведьмака, махнул рукой и начал сам. «Не знаю, Сход развал какая-то тварь выбралась с завода в пустые кварталы. Мы пошли по следу, вернулись, от Десны только остов догорает». «Тварь?» Кобальт нахмурился и обратился к ведьмаку. «Что за тварь?» «Не знаю», — честно ответил Геральт. «Я такой раньше не встречал». «Она опасна?» «Да». «Очень?» «Да». «Едем», — решительно заявил Сход Развалыча. Ведьмак и не подумал встать с дивана. Не так быстро, сказал он. Мне нужно подумать, ну и почитать кое-что, авось опознаем, кто это. Сход Развалоч опустил взгляд долу, несколько секунд помолчал, потом с безграничным терпением в голосе проговорил: "Геры, я здесь живу". Здесь, в этих шахнуш-то-дбрамзоновских кварталах, где даже воробьи серые от цементной пыли, какая-то тварь выползла с завода, немедленно примчался ведьмак сам собой без зова, и слова из тебя «мне приходится клещами вытягивать»?» Геральт еле заметно усмехнулся. Впрочем, определенный резон в словах Кобальда был. Опасность действительно угрожала ему а отнюдь не Геральту или Семёна Берёсте, пришельцам на этой территории. И ведьмак стал рассказывать. Что-то здоровое. Просеку оставила за собой метров три шириной. Ход определённо не гусеничный, причём оно способно к прыжкам, если вообще не к полёту. То есть, перебил кобальт. Заводской забор цел? Упоминание о способности машины к полету на сход развалочи, похоже, не произвело должного впечатления. Вряд ли подобная способность казалась ему диковинкой, Геральт это отметил. Цел забор. Но о прыжках можно судить не только поэтому. По характеру следа тоже. Не делает разницы между строениями и деревьями, значит, это чисто техническая тварь, живые, не замешаны Несет какое-то огнестрельное оружие Не то пушку, не то крупнокалиберный пулемет Наверняка оборудовано бульдозером Возможно, даже не одним Понятное дело, бронировано Это все, о чем я могу судить по следам Да, еще двигатель и не бензиновый, и не дизель Что-то новое Хотя подтеки масла на следе есть Ничтожно мало, но есть Масло очень высокого качества Как ты узнал о ней? — Увы, сход развалыч, случайно. Никто меня не засылал. Арзамас об этом не знает. Поэтому я и решил здесь остаться. — Ты связывался со своими? — Еще нет. Геральт пристально взглянул на Кобальта. Тот подозрительно много знал о ведьмаках. — Сход развалыч, — протянул Геральт мягче, чем говорил обычно. — Простите, я могу задать нескромный вопрос? — Можешь, — не задумываясь, разрешил Кобальт. «Сколько вам лет?» «832». «Ого!» — оценил Геральт. «Ни за что не скажешь. Поздравляю!» Для Кобальда это был весьма почтенный возраст. Что-то около 70 человеческих лет. Причем выглядел тот далеко не старцем. Тогда еще один вопрос. «А не вы ли?» «Я» — просто ответил сход развалыч. семён с удивлением, скинув брови, увидел, что ведьмак встал с дивана Откуда его, казалось, не могло поднять ничто в этом мире? Выпрямился, приложил руку к сердцу и в пояс поклонился старому кобальну. Ну и ну, подумал Семён Берестов, и здесь какая-то тайна. Сентябрь выдался непривычно теплым, однако ночи постепенно становились все прохладнее прохладнее. Вечер прошел при открытой двери, но едва сгустилась темнота, сход развал дверь захлопнул. Одинокое пятно света падало из окна на приступочек. Ряды автомобильных буксов практически не освещались. Лишь над невидимым отсюда въездом на территорию гаражей тлел на столбе одинокий огонек под ржавой жестяной крышкой. Но ведьмак накопал что-нибудь, нетерпеливо спросил семён Когда Геральт оторвался от ноутбука, встал из-за стола и длинно покошачье потянулся. Нет, лаконично ответил ведьмак. Даже ведьмаки не знают, что это за штука. Не знают. Видно было, что мысли Геральта витают совершенно в иной области, да и вопросы, которые ведьмак периодически задавал аборигену Кобальду, касались в основном близкого завода и тех, кто этим заводом последнее время интересовался. Далекий от этих сведений Орк мало что понимал. Сход развалыч, похоже, понимал больше, но молчал до поры до времени. «Надо бы связаться с техником этого района», – задумчиво протянул Гера. «Где он обитает, а?» – «Сход развалыч». «Да вон, за оврагом и обитает. Там в глубине массива киноцентр отрос лет 20 назад. Техник его и занял спустя какое-то время. Кино крутить, кстати, там не перестали». «А не поздно ехать-то?» – спросил семён «Полночь скоро?» «С утра поедем», – пояснил ведьмак. «Сход развалыч». У вас раскладушки никакой нет а то мне выспаться сегодня толком не дали матрасы есть здесь за стенкой целая кипа и одеяло там же держи ключ